«Владимир, если женщины так станут поступать, не будет на земле войны». «Уже-то точно! Ты зацепила здорово все войны!» «Ну, ты даешь! Все войны твоя идея может сокрушить!» Но ты хватила!» «Действительно! Кто ж из мужчин захочет воевать, когда никто из женщин после этого с ним спать не станет, Потом что ему не принесет?» И получается, тот, кто войну затеет, сам себя, да и потомство все свое, убьет. Коль женщины все так сделать захотят, войну никто не станет затевать. Грехопадение Евы и свое перед собой и Богом сегодня женщиной живущей искупится. И что же на земле тогда твориться будет? Вновь цветом первозданным расцветет земля». «Упорная, Анастасия, ты, в своей мечте по-прежнему верна, но и наивна ты. Как можно верить во всех женщин на земле? Но как же мне не верить женщинам, Владимир, если знаю я, что в каждой женщине, сегодня на земле живущей, божественная суть заключена? Так пусть же, пусть во всей красе раскроется она». Богини, женщины божественной земли. В себе раскроете вы божественную суть свою. Вселенной, покажите всей себя в красе первоисточников. Вы сотворение совершенное. Вы из божественной мечты сотворены. Вы, каждая из вас, способна усмирять энергии Вселенной. О женщины, богини всей Вселенной и Земли! Да как же можно утверждать, Анастасия, что на земле все женщины — богини? Прямо смешно становится мне от наивности твоей. Подумать только, все они богини? И те, что за прилавками стоят, но в магазинах и в киосках разных, уборщицы, посудомойки, официантки. На кухне дома изо дня в день все варят, жарят, да посуду гремят. «Тоже богини?» «Да, в общем, ты ведь богохульствуешь сама. Как можно наркоманок, проституток богинями назвать? Ну ладно, в храме. Или на балу прекрасная танцует дама. О них еще бывает, говорят, она богиня. А за мухрышек разных, в тряпью немодно одетых, никто богиней никогда не назовет». «Владимир, обстоятель современных череда на кухне каждый день стоять богинь земных и заставляет. Ты утверждал, что я похожа на зверька, что быт мой примитивен, а цивилизованный лишь тот, в котором ты живешь. Так почему же женщины в цивилизации твоей часть жизни в кухне тесной проживают, пол вынуждены мыть, из магазинов тяжести таскать?» Китишься ты цивилизацией своей, но почему же столько грязи в ней, и почему богинь прекраснейших земных в уборщиц превращаете своих? Да где ты видела уборщицу-богиню? Те, кто чего-то стоит, на конкурсах блистают красоты и утопают в роскоши. На них жениться все хотят, но только за богатых они выходят замуж. А замухрышки разные, и бедным не нужны. У каждой женщины есть красота своя. Не всякий раз лишь ей дано раскрыться. Ту красоту великую, как талию, к примеру, измерять нельзя. Длина ноги, размер груди, цвет глаз при этом не важны. Она у женщины внутри, и в юной девочке, и в престарелой даме. Ну да! и в престарелых дамах. Да ты еще о бабках-пенсионерках расскажи. Они, по-твоему, что, тоже прекрасные богини? По-своему, прекрасны и они. И несмотря на череду житейских унижений, надломов множество судьбы, любая женщина, которую бабулей стали звать, однажды утром может осознать, проснуться с зорькой, по России пройтись.